19. Месяц в гостях у Гакхали. 3. Ужасающие жертвоприношения, совершавшиеся в храме Кали во имя религии, только усилили мое желание ближе познакомиться с жизнью бенгальцев. Я много читал и с л ы ш а л о Брахма Самадж. Брахма Самадж. Общество Брахмы. Религиозное общество, основанное в 1828 году в Калькутте. Его члены выступали за реформу индуизма. Кроме того… мне было немного известно о жизни Протапа Чандры Мазумдара. Я принимал участие в митингах, на которых он произносил речи. Я узнал его ж и з н ь из книги Кишаба Чандры Сена, которая показалась мне очень увлекательной. Благодаря ей я понял разницу между с а т х а р а н Брахма Самадж и Ади Брахма Самадж. Садхаран Брахма Самадж. Ади Брахма Самадж. Течение, возникшее вследствие раскола Брахма Самадж. Я познакомился с пандитом ш и в а н а т х о м Шастри, а потом вместе с профессором к а т х а в а т и попытался встретиться с Махаришей д е б а н д р а н а т х о м Тагором, но как раз в то время к нему не пускали, и встреча не состоялась. Однако нас пригласили на празднование Брахма Самадж, которое проводилось у него дома, и там мы имели удовольствие послушать бенгальскую музыку. С тех пор я ее очень люблю. Насладившись праздником, я захотел встретиться со с вами Вивеканандом, а потому отправился в Белур-Матх. Белур-Матх — монастырский комплекс. Сейчас одна из главных туристических достопримечательностей неподалеку от Калькутты. п р о д е л а в весь путь и значительную его часть пешком, мне понравилось уединенное место, где располагался Матх. Но с разочарованием и сожалением я узнал, что с вами находится у себя дома в Калькутте. Он был очень болен, и посетители к нему не пускали. Тогда я выяснил, где находится сестра н е в и д и т а и встретился с ней во дворце Чауринги. Сестра н е в и д и т а 1867-1911. Настоящее имя Маргарет Элизабет Нобль. Ирландка, общественный деятель, участница индийского национально-освободительного движения. Меня поразило великолепие, окружавшее ее, но наша беседа показала, насколько мало между нами общего. Потом я рассказал обо всем г а к х а л и и тот не удивился, что моя попытка пообщаться со столь непостоянным человеком не удалась. Я встретился с ней снова в доме мистера Пистонджа под Шаха. Так случилось, что я вошел как раз в тот момент, когда она разговаривала с его престарелой матерью, и мне пришлось стать для них кем-то вроде переводчика. Несмотря на неудачную попытку найти с ней взаимопонимание, я не мог не восхититься ее несомненной и глубокой любовью к индуизму. О ее книгах мне стало известно несколько позже. У меня вошло в привычку делить свой день на две части. Сначала я встречался с известными людьми Калькутты и обсуждал работу в Южной Африке, а затем посещал религиозные и общественные организации города. Мне довелось выступить на митинге под председательством доктора Мулика, и темой своей речи я выбрал деятельность нашего санитарного корпуса во время Англобургской войны. Надо сказать, что мне очень пригодилось мое знакомство с редактором газеты «Инглишмен». Мистеру Сондерсу не здоровилось, но он оказал мне всю посильную помощь, как и в 1896 году. г а к х а л и моя речь понравилась, но еще больше он был обрадован, когда узнал, что ее похвалил доктор Рай. Таким образом, время, проведенное в доме г а к х а л и упростило мою работу в Калькутте. Я познакомился с наиболее известными бенгальскими семьями и начал понимать бенгальцев. Здесь мне приходится опустить много е из того памятного месяца. Упомяну только о коротком путешествии в Бирму и встрече там с монахами Фунги. Меня неприятно поразила их отстраненность. Я посетил золотую пагоду. Мне пришлись не по душе многочисленные маленькие свечи, горевшие в храме, а крысы, сновавшие по святому месту, заставили вспомнить о том, что пережил в Морве слоями Деонанд. Зато свобода и энергичность бирманских женщин очаровали меня в той же степени, в какой разочаровала ленность местных мужчин. Кроме того, я понял, что точно так же, как Бомбей, н Индия, так и Рангун, не Бирма. В Индии мы стали агентами английских коммерсантов, а в Бирме, вместе с англичанами, сделали бирманцев этими самыми агентами. По возвращении из Бирмы я расстался с Гакхали. Разлука принесла огорчение, н а моя работа в Бенгалии или по большей части только в Калькутте, была завершена и больше не было причин задерживаться. Прежде чем окончательно сесть где-нибудь, я решил поездить по Индии третьим классом и самому пережить страдания небогатых пассажиров. Я рассказал о своих планах Гакхале. Сначала он высмеял мою идею, но когда я объяснил ему, зачем мне это нужно, поддержал меня. Во-первых, я собирался отправиться в Бинарис, чтобы отдать дань уважения миссис Безент, которая тогда сильно хворала. б и н а р и с наиболее распространенное название этого города в северо-восточной Индии — Варанаси. Для поездки третьим классом необходимо было все продумать и кое-что купить. Гакхали сам добыл для меня металлическую коробку для завтраков и заполнил ее индийскими сладостями и лепешками пури. Я купил за 12 анхолчевую сумку и длинный пиджак из грубой чаяской шерсти. В сумку я уложу пиджак, тхоти, полотенце и рубашку. Взял с собой и одеяло, чтобы укрываться, и кувшин для воды. Вот с такими предметами я отправился в путь. Гакхали и доктор Рай пришли на вокзал проводить меня. Я просил их не делать этого, но они не послушали меня. «Я бы не стал провожать вас, если бы вы ехали первым классом, но теперь придется», — сказал Гакхали. Никто не помешал Гакхали пройти прямо на платформу. На нем были шелковый тюрбан, пиджак и тхоти. Доктор р а оделся целиком п о б е н г а й с к и Его остановил контролер, но Гаккали сказал, что это его друг, и доктора сразу же пропустили. С наилучшими пожеланиями моих друзей я отправился в путь. 20. В б и н а р и с е Хоть я ехал из Калькутты в Рашкот, я планировал также посетить б и н а р и с Агру, Джайпур и Паланпур. В других местах у меня не хватало времени побывать. В каждом городе задерживался на день, останавливаясь в Дхармашала или у монахов панда, как простой паломник. Дхармашала, буквально, общественное здание, постоялый двор. Дхармашала строится для местных жителей или для религиозных путешественников на пути их паломничества. Панда, индуистский священник. Исключение составил Паланпур. Насколько помню, я потратил на все путешествие не более 31 рупии, включая стоимость проезда. Во время своего путешествия третьим классом я предпочитал обычные поезда почтовым, поскольку знал, что последние всегда переполнены, а билеты на них стоят дороже. Купе третьего класса по-прежнему такие же грязные, а туалеты такие же неудобные, как и раньше. Быть может, их состояние с тех пор несколько улучшилось, но разница в удобствах пассажиров первого и третьего классов столь велика, что никак не соответствует разнице в стоимости билетов. С пассажирами третьего класса обходятся как с овцами, и удобства у них в вагонах соответствующие. В Европе я всегда ездил третьим классом, только однажды первым, но такой разницы в стоимости не было. В Южной Африке третьим классом путешествуют в основном негры, но и там условия в этих вагонах куда как лучше, чем в Индии. В некоторых местах Южной Африки купе третьего класса снабжены мягкими с и д е н ь я м и и там даже можно поспать. Наполняемость вагонов также контролируется, чтобы избежать чрезмерной тесноты, а в Индии вагоны обычно всегда переполнены. Равнодушие руководству железных дорог к условиям, в которых путешествуют пассажиры третьего класса, а также неопрятность самих пассажиров, превращают поездку в суровое испытание для человека, который следит за чистотой собственного тела. Когда я говорю о неопрятности, то имею в виду мусор, который пассажиры спокойно бросают на пол вагона и постоянное курение. ж у ю щ и й бетель или табак превращают купе в плевательницу. В вагоне царят шум и гам, тут и там слышно р у г а т е л ь с т в о и никто не желает с читаться с комфортом других пассажиров. Я не заметил большой разницы между моим путешествием третьим классом в 1902 году и поездками тем же классом с 1915 по 1919 год. Как мне кажется, есть только один способ решить эту проблему. Образованные люди… должны сами попытаться ездить третьим классом, чтобы повлиять на привычки его постоянных пассажиров, а также регулярно сообщать обо всем управляющим и не переставать жаловаться. При этом ни в коем случае нельзя давать взятки или прибегать к другим незаконным средствам ради обеспечения личного комфорта и мириться с нарушениями железнодорожных правил другими пассажирами. Уверен, что только так можно изменить ситуацию к лучшему. Из-за серьезной болезни, поразившей меня в 1918-1919 годах, я был вынужден перестать ездить третьим классом, но это продолжало постоянно волновать меня. Более того, недуг поразил меня именно тогда, когда борьба за права пассажиров третьего класса начала давать плоды. Трудности, с которыми сталкиваются небогатые пассажиры железных дорог и пароходов, усугубляются их собственными дурными привычками и теми послаблениями, которые правительство делает иностранной торговли. Для решения всех этих проблем стоило бы собрать небольшую группу энергичных людей, способных посвящать им все свое время. Но на этом я оставляю обсуждение нелегкой доли пассажиров третьего класса, чтобы перейти к воспоминаниям о моем пребывании в б и н а р и с е Я прибыл туда утром и решил остановиться у одного панда. Как только я сошел с поезда, меня сразу окружили многочисленные брахманы, я выбрал того, который показался мне более о б р я т н ы м и более добрым с виду. Выбор оказался удачным. Во дворе его дома п о с л а т ь корова, а комнату мне предоставили на втором этаже. Я не хотел есть, не совершив с начала омовения в в о д а х ганга, как следовало п р а в о верному. Брахман взялся за приготовление к этому. Я заранее предупредил его, что не смогу вручить ему в качестве дакшена более одной рупии четырех ан, ему следует иметь это в виду, готовясь к обряду. Дакшен. Подношение. Брахман принял мои условия. «Богат или беден паломник?» — сказал он. «Служба остается неизменной. Размер подношения, который мы получаем, зависит только от желания и возможностей паломника. И мне не показалось, что панда хоть в чем-то пренебрег своими обязанностями. Молитва пуджи закончилась полдень, а после я направился в храм Каши Вишванатх на даршан». Даршан — многозначное понятие в индуизме. В данном случае означает «богослужение». Созерцание божества. Меня крайне огорчило то, что я там увидел. Когда я практиковал в Бомбее в 1891 году, я посетил лекцию на тему «Паломничество в Каши» в зале Прартхана с а м а ч и потому был готов испытать некоторые разочарования. В действительности я был разочарован даже еще сильнее. к р а м о вела узкая и скользкая дорожка. Было шумно. Жужжание бесчисленных мух, Выкрики торговцев и паломников были невыносимы. И там, где человек ожидал оказаться в атмосфере медитации и причастности к Богу, его особенно поражало полное ее отсутствие. Приходилось искать эту атмосферу себе с а м о м Я понаблюдал за благочестивыми сестрами, которые смогли погрузиться в медитацию, отрешившись от всего, что их окружает, но в том не было никакой заслуги настоятелей храма. На них лежала ответственность за создание и поддержание в храме и на его территории чистой, благостной и торжественной атмосферы. А вместо этого я попал на базар, на котором ловкие торгаши продавали сласти и всякие безделушки. Когда я вошел в храм, меня приветствовала вонь сгнивших цветов. Пол выложили добротным м рамором, однако отдельные куски были выломаны. В образовавшиеся отверстия какие-то особенно ревностные паломники, лишенные всякого вкуса, вставили рупии. Теперь там скапливалась грязь. Я подошел к ж и н а н а н а Вапи, кладезю знания. В нем я искал Господа, но не смог найти его. Само собой, настроение мое ухудшилось. Пространство вокруг ж и н а н а н а Вапи тоже было покрыто грязью. Желание давать т а к ш е н у меня пропало, и я пожертвовал лишь один пай. Панда, п р е д с т а в л е н н ы й кладезю, рассердился и отшвырнул монету в сторону. Затем он обругал меня и сказал, «За это оскорбление...» и попадешь прямиком в ад. Его пророчество не смутило меня. «Магараджа», — сказал я, — «чтобы не уготовила мне судьба, человек вроде вас не должен позволять себе говорить такие мерзкие слова. Можете взять мой пай или лишитесь и его тоже». «Уходи», — отозвался он. «Мне не нужен твой пай». После чего осыпал меня новыми проклятиями. Я подобрал пай хотел удалиться, утешая себя лишь тем, что Брахман не получил монету. и она осталась при мне. Но Магараджа был не из тех, кто упустит хоть пай. Он окликнул меня. «Хорошо. Оставь свой пай здесь. Не жаль тебя. Если откажусь от твоего подношения, плохи будут твои дела». Я молча отдал ему монету и с глубоким вздохом пошел прочь. С тех пор я побывал в Кашивиш-Навадхе еще дважды, но это было уже после того, как мне присвоили почетный титул Махатма, и мне уже никогда не доводилось переживать ничего подобного тому, что я описал. Теперь люди хотят мой даршин и не разрешают мне получить даршин храма. В данном случае даршин — это благословение, получаемое в присутствии просветленного человека. Но горе Махатмы — его лишь горе. Насколько мне известно, грязь и шум в том храме царят по-прежнему. Если кто-то сомневается в бесконечном милосердии Господа, пусть побывает в подобных святых местах. Ибо как может повелитель йогов терпеть столько лицемерия и неверия, да еще и во имя свое. Давным-давно он изрек, что человек посеет, то и пожнет. Закон кармы неизменен, и от него невозможно уклониться. Поэтому едва ли теперь необходимо божественное вмешательство. Он дал нам закон, а затем ушел на покой. После посещения храма я попытался встретиться с миссис Безант. Я знал, что она только что оправилась от болезни, и послал ей записку. Она сразу вышла. Поскольку моим единственным желанием было отдать ей дань уважения, я сказал, «Мне известно, насколько хрупко сейчас ваше состояние. Я всего лишь хотел выразить вам свое уважение. Я, разумеется, благодарен, что вы великодушно согласились принять меня, несмотря на недомогание, а потому не смею больше беспокоить вас. С этими словами я покинул ее дом».